Эйст Турсях перегнулся через стол. «Королева, вероятно, серьезные проблемы побуждают тебя все свое время посвящать исключительно хозяину из Четругла. Но мне думается, пора бы уже взглянуть на принцессу. Чем мы ждем? Не того же, чтобы Крахан Крайт упился в конец. А это уже близко. Ты, как всегда, прав». Эйст. Каланте тепло улыбнулась. Геральт не переставал дивиться богатому арсеналу ее улыбок. — Действительно, мы с благородным Равиксом обсуждали чрезвычайно важные дела, но не волнуйся, я посвящу время и тебе. Но ты же знаешь мой принцип. Сначала дела, потом удовольствие. — Господин Гаксо. Она подняла руку Кивнула Костеляну, Гаксо молча встал, поклонился и быстро побежал по лестнице, скрывшись в темной галерейке. Королева снова повернулась к ведьмаку. — Слушал? — Мы, оказывается, через чур увлеклись беседой. — Если поветта уже перестал вертеться перед зеркалом, то сейчас придет. Поэтому слушай внимательно, повторять я не стану. Я хочу добиться того, что задумала, и что ты довольно точно угадал. Никаких других решений быть не может. Что касается тебя, то у тебя есть выбор. Тебя могут заставить действовать по моему приказу. Над последствиями непослушания не вижу смысла рассусоливать. Послушание, разумеется, будет щедро вознаграждено, или же ты можешь оказать мне «Платную услугу. Заметь, я не сказала, могу тебя купить, потому что решила не уязвлять твоего ведьмачьего самолюбия. Согласись, разница колоссальная. Ну, размеры этой разницы как-то ускользнули от моего внимания. Вот так уж ты постарайся быть повнимательнее, когда я говорю с тобой». Разница, дорогой мой, состоит в том, что купленному покупатель платит по собственному усмотрению, а оказывающий услугу цену назначает сам, ясно? Более-менее. Допустим, я выбираю форму платной услуги, но тебе не кажется, что мне следует знать, в чем эта услуга состоит? Нет, не следует. Если это приказ, то он, конечно, должен быть конкретным и однозначным. Другое дело, когда речь идет о платной услуге. Меня интересует результат. Ничего больше. Какими средствами ты его обеспечишь? Твое дело. Геральт, подняв голову, встретился с черным пронизывающим взглядом мышавура, друид из Скеллиги, не спуская с ведьмака глаз, как бы... В задумчивости крошил в руке кусочек хлеба, роняя крошки. Геральт взглянул на стол перед друидом на дубовой столешнице крошки хлеба. Зернышки каши и красные обломочки панциря амара быстро шевелились, бегая, словно муравьи, и складывались в руны. Руны на мгновение соединились в слово, в вопрос. Мышевур ждал, не спуская с Герольта глаз. Ведьмак едва заметно кивнул. Друид опустил веки и с каменным лицом смел крошки со стола. «Благородные господа!» — воскликнул Герольт. «Повета из Цинтры!» Гости утихли, повернув головы к лестнице предваряемая костеляном и светловолосым пажом в пурпурного цвета курточки. Принцесса спускалась медленно, опустив голову. Волосы у нее были того же цвета, что у матери, пепельно-серые, но она носила их заплетенными в две толстые косы, доходящие почти до ягодиц. Кроме диадемки с искусно вырезанной геммой и пояса из мелких золотых звеньев, охватывающего на бедрах длинное серебристо-голубое платье, на паветте не было никаких украшений.